Глава восьмая. На, держи. Следователь Высоткин с брезгливой гримасы протянул Силуянову заключение экспертов. Перепиши там себе, что нужно, и давай работай. Первое заключение было по орудию убийства. Из него следовало, что нож, которым были нанесены смертельные ранения Галине Васильевне Анечковой, является ножом хозяйственного назначения фирмы «Золинген». Такие ножи продаются в специализированных зеленгевских магазинах, а также в магазинах сети Бауколоц и не являются холодным оружием, предназначенным для поражения живой цели. «Приходи и покупай, никаких проблем». Во втором заключении говорилось, что пригодных для идентификации следов пальцев рук на ноже не имеется. Из того, что написали эксперты, можно было сделать вывод, что нож сначала неоднократно брали голыми руками, вероятно, еще в магазине и в момент покупки, а потом прикасались к нему только в перчатках, смазывая все предыдущие следы. И, наконец, третье заключение, то самое, которого Силуянов ждал с таким нетерпением. Восстановленный текст с вырванных из ежедневника страниц за 5-6 сентября 2002 года. Как Николай и ожидал, текст со страницы за 5 сентября удалось восстановить полностью, поскольку 7 и 8-е падали на субботу и воскресенье. Дел в эти дни у Галины Васильевны было немного, и страниц, на которой размещались записи за оба выходных дня, оказалась почти пустой. Хуже обстояло дело с 6 сентября. Записи за этот день отпечатались на страничке за четвертое число среду, и страничка оказалась так густо исписанной, что восстановить удалось далеко не все. «Ладно», — решил Коля быстро, переписывая блокнот сведения из экспертного заключения, «будем работать с тем, что есть, не до жиру, быть бы живым». Он злился на следователя, который сдернул его с рабочего места, заставил приехать в прокуратуру лично, вместо того, чтобы просто отксерокопировать заключение и прислать разыскникам с нарочным. А если своих людей нет, так мог бы позвонить Силуянову. Так, мол, и так. Подошли кого-нибудь из ребят, пусть заключение возьмут. Нет, Высоткину не нравилось раскрывать преступления, но зато нравилось строить из себя крутого босса. одним телефонным звонком, ставящего перед собой, как лист перед травой, не оперативников, которые непосредственно с ним работают, а их начальникам. Следователь считал ниже своего достоинства общаться с сыщиками. Он признавал только руководство, через которое и передавал поручения и раздавал задания. В общем, Коля понимал, почему так происходит, ведь оперативнику нужно действительно дать задание. предварительно обсудив с ним ситуацию в свете имеющихся доказательств и разной другой информации. А с замом по розыску или с начальником отдела можно в детали не вдаваться, ограничиваясь скупыми фразами наподобие «Ну, ты сам знаешь, что нужно делать, не мне тебя учить» и «в самом деле». Как-то смешно будет выглядеть, если следователь начнет учить начальника сыщиков. Фокус, правда, состоял в том, что Высоткин никого и ничему научить не мог, ибо в деле расследования преступлений смыслил мало, но свою безграмотность он ловко прикрывал более опытными людьми, потому и не желал общаться с простыми операми, которые могут... оказаться не особо квалифицированными в силу молодости или отсутствия длительной практики, а требовал к себе исключительно их начальников, которые по определению должны кое-чего смыслить. «Все переписал с подозрением спросил Высоткин, глядя, как Силуянов закрывает блокнот и прячет его во внутренний карман куртки». Ну, не дать, не взять строгий учитель в школе, надзирающий за тем, чтобы нерадивый ученик, которого после полученной за диктант двойки специально оставили после уроков и велели 50 раз написать фразу без ошибок, не схалтурил и не написал ее не 50 раз, а 48. Все. Коля посмотрел на следователя честными глазами. «Ну, иди работай, сам знаешь, что нужно делать. Не буду тут тебе ликбез устраивать». «И не надо», — мысленно ответил Николай, выскакивая из кабинета и бегом спускаясь по лестнице вниз. «И спасибо тебе большое, что учить...»